Глава 30. Индира присоединилась ко мне, когда я уже заканчивал с последним необходимым мне органом и упаковывала его в специальный контейнер, прежде чем отправить в пространственное кольцо. "Как твой тигр?" спросил я у неё, достав бутылку с водой и начав смывать кровь с рук. Надо было избавиться хотя бы от части грязи, а потом можно будет уже в речке более тщательно обработать руки. Про одежду я его совсем не беспокоился. Стоило направить в неё чуть больше внутренней энергии, и пятен на ней почти не осталось. Вот где я ещё найду подходящую броню, которая может ещё и сама очищаться. Вот и приходится оставаться в ней, жертвуя возможной защитой. Правда, моя чешуя стала вполне неплохой альтернативой скрытой броне, которую противник точно не ожидает увидеть, считая, что у меня всего лишь тканевая броня, пусть и из непростого материала. У меня не стояло цели его убить, так что ослабила до состояния, когда он может только ползти, до да забрала свои стрелы, пожала плечами Индира. А что, надо было его убить? Вовсе не обязательно, покачала я головой. Главной цели мы достигли, и можем отправиться дальше по остальным пунктам списка. А зачем вообще тебе столько всего разного? Спросила меня Ламия после того, как мы на пару километров удалились от места сражения с громовыми тиграми. Если это вообще можно назвать сражением. Это может пригодиться для чего-то кроме приготовления еды? Мы, люди, отличаемся от вас, ответил я, начиная замедляться, чтобы не говорить на бегу. Если твоё тело может при определённых обстоятельствах само перестроиться и стать похожим на другой вид, что само по себе вызывает у меня кучу вопросов. эмоционально взмахнул я руками. Я чувствую её энергетику и понимаю, насколько это сложный процесс и насколько нереально получить подобное человеку. Не получить без вмешательства извне, разумеется. То людям приходится использовать различные составы, которые помогают нам приспособить тело к новым возможностям. Это называется закалка тела. Пока ещё не нашли возможности сделать это более гибким способом. Вот и приходится искать ингредиенты по всему лабиринту, чтобы добиться результата, даже хотя бы приближённого. Всё это достигалось десятком лет опытов и нахождения закономерностей. Но не думаю, что тебе эта часть будет интересна. Никогда бы не подумала, что таким образом можно изменить себя, удивлённо произнесла девушка. Мы просто охотимся на сильных зверей и гидим их, так и становимся сильнее. Чем сильнее зверь, тем больше силы он доста охотникам. Но к этой логической цепочке пришли и люди, хмыкнул я. А затем наши лучшие умы стали думать, как улучшить этот процесс и получить от него максимум. Часть информации подкинул сам лабиринт, когда в одном из них были обнаружены свитки с записями о алхимических экспериментах. И вот, спустя несколько десятков лет, мы научились составлять смеси для закалки тела Это делает нас сильнее и более приспособленными для адаптации к условиям лабиринта и его опасностям. А можно будет как-нибудь посмотреть на этот ваш процесс закалки тела? Заинтересовалась Индира. Это что-то вроде таинства. Немного подумав над тем, как правильно объяснить такие нюансы, стал отвечать я. Практик во время процесса закалки остаётся в закрытом помещении, так как ему нельзя отвлекаться от процессов, происходящих с ним. Можно сказать, что мы себя подвергаем целенаправленным воздействиям, и если отвлекаться на присутствующих посторонних, то всё может пойти не по запланированному сценарию. Чем-то напоминает наши обряды, потерв подбородок, задумчиво произнесла Ламия. У нас есть определённые ритуалы, которые проводят над охотниками, чтобы они стали сильнее и быстрее. Но нас вводят в состояние полусна. Таким образом, мы входим в резонанс с лабиринтом, и в такие моменты мы не совсем понимаем, что именно вокруг происходит. Ну и вроде есть что-то ещё, но меня до подобного пока не допустили, смущённо улыбнулась девушка. Значит, ты у нас видная охотница племени? улыбнувшись, произнесла я. А ты сомневался? показательно прищурилась она и тут же улыбнулась. Просто я ещё и очень любопытная, вздохнула Индира под конец. За это и поплатилась. «Если захочешь когда-нибудь потом рассказать, то я выслушаю», — тепло улыбнулся я ей. «Спасибо», — кивнула девушка, и мы продолжили свой бег. «Когда-нибудь я правда тебе расскажу», — уже тише добавила она, а я предпочёл сделать вид, что не услышал её. До следующей цели нам, даже с текущей скоростью, надо было добираться часа три. А кто его знает, что нам повстречается на пути?» Ну, что можно сказать про каменные сферы, что я создавал с помощью новой техники. Они, пусть и создавались относительно долго, но их можно было использовать как для неожиданных атак противника, так и для проверки подозрительных мест. Тут ведь дело в том, что в самом лабиринте было множество ловушек. Самые простые, что могли повстречаться, Это различного рода плотоядные или ядовитые растения, которые очень любят маскироваться под окружающее пространство, чтобы напасть на свою жертву, когда она ничего не подозревает. Либо наоборот, растения, которые привлекают к себе внимание, и неосторожный зверь может подойти к ним и попасть в их ловушку. В этом плане люди не сильно отличались от зверей, так как в первую очередь думали, что это какой-то необычный ресурс, который до этого никто не находил. При этом многие такие растения действительно были ценны своими компонентами, и их также старались добывать, чтобы потом продать. Но ещё одной опасностью были сами покорители лабиринта. Это как я, когда охотился на грамовых тигров и создал несколько замаскированных ям с кольями. Я ведь их после себя не убрал, потому что на это потребовалось бы слишком много времени. Придёт время, и лабиринт сам от них избавится, но пока что они всё ещё там. А ведь таких людей могут быть десятки, и всегда есть вероятность попасть просто в не сработавшую ловушку, оставленную другим практиком. Последние могли быть настолько хитрыми, что их и не сразу-то обнаружишь. Доводилось слышать о профессиональных охотниках-добытчиках, что строят всю свою работу и тактику на создании и использовании ловушек. Так что каменная сфера, влетающая на любой подозрительный участок, оказывалась достаточным условием для проведения тестов и срабатывания подобных ловушек. Надо было видеть, как обиженно опустила свои лепестки одно из плотоядных растений, когда его бутон сомкнулся не на желанной добыче, а на обычном куске камня. В такие моменты начинаешь думать: а есть ли интеллект у растений? И могут ли они действительно испытывать эмоции? А то уж очень подходящей у этого растения была реакция. Так что можно сказать, что тест новая техника прошла успешно. И я уже прикидывал, какие варианты её использования можно будет применять не только в бою, но и для других задач. Оставалось лишь отточить её и провести эксперименты, чтобы приблизиться к совершенству её исполнения. Настолько гибкую технику, возможно, придётся изучать и использовать всю жизнь, чтобы наконец-то сказать, что освоил её в совершенстве. Встреченные нам на пути звери лабиринта не представляли большой угрозы. Чаще всего с ними расправлялась Индира, которая, благодаря более зоркому зрению, заранее видела цель и пускала свою стрелу при первых же признаках живого существа. С учётом того, что стрелы теперь она использовала только с ядом, то и одного попадания чаще всего было достаточно, чтобы остановить противника. Я же расправлялся с теми, кто умудрялся скрыться от неё. Благо вибрационное восприятие окружения позволяло видеть гораздо больше, а техника стремительного лезвия давала возможность бросать ножи, даже не видя цель глазами. Больше задержку вызывали не сами звери, встреченные на нашем пути, сколько их разделка. Не собирался я так просто бросать столь большое количество ценных ингредиентов, которые можно будет потом продать по неплохой цене. Да и по пути попадалось множество различных растений, которые я, сверяясь со своим переносным справочником, тоже собирал. Пока нет проблем с объёмами в пространственном кольце, этим можно занимать всё время нашего рейда, и упускать эту возможность я не собирался, тем более я в данном случае никак не был ограничен по времени, и можно было его провести с максимальной пользой. Разумеется, за этот день мы тоже не успели всё обойти, и осталось ещё несколько точек, которые необходимо было пройти, чтобы полностью закрыть список ингредиентов. Ну хотя бы к той точке, к которой мы стремились, мы смогли дойти. И я срезал необходимое количество коры с молодых деревьев, обладающих интересным зелёным оттенком, который заставлял их как бы сливаться с травой. Разумеется, здесь тоже не обошлось без духовной энергии, и кора как раз обладала этими необычными свойствами. Подыскивать место для ночлега мы в этот раз стали заранее, но ничего подходящего не находилось. В той части леса, где мы были, деревья были недостаточно крупными, чтобы дать нам хорошее укрытие, а каких-нибудь пещер тут даже можно было и не искать, не того типа местность. В итоге мы набрели на небольшую возвышенность, на которой росли лишь небольшие деревца. Срубить их было делом 10 минут, и вот у нас появилось достаточно место для ночлега. Я, как всегда, использовал защитный артефакт, но в этот раз не стал пренебрегать техникой безопасности, и мы договорились дежурить по очереди. Слишком опасно было в этой части седьмого этажа божественного лабиринта, чтобы надеяться только на артефактную защиту. Я даже костёр разводить не стал, несмотря на то, что артефакт вполне скрывал и это. Но лучше сейчас перекусить той едой, которую можно не разогревать. Благо я сделал запасы и на этот случай. Максим, просыпайся. Мягко тронула меня за плечо девушка, и я тут же открыл глаза. Я уже до этого момента начал просыпаться, но на её касание окончательно отбросило оковы сна. Индира дежурила первой, так как пока ещё был свет, она видела намного дальше меня и могла заранее предупредить об опасности. А вот с наступлением темноты она начинала видеть практически как обычный человек, в чём честно мне призналась. Поэтому вторую часть дежурства я и взял на себя. Моё вибрационное восприятие позволяло мне обнаружить противника до того, как я его увижу. Да и в темноте я видел довольно неплохо. Тем более скоро должна была выше подняться луна, и тогда пространство рядом с нами станет хотя бы более просматриваемым. Вскоре Ламия уснула, а я сидел, погрузившись в лёгкую медитацию, чтобы дать телу отдыхать и дальше, и в то же время сосредоточиться на вибрационном восприятии, которое давало об окружающей местности более полную информацию. Но никто не беспокоил наше место отдыха, И часть моего дежурства прошла спокойно, как впрочем и до самого утра. В этот раз нам повезло. Но вот будет ли вести и дальше?